Глава двадцать шестая Жилось нам в микрорайоне Платана неплохо, даже напряжение нас отпустило В микрорайоне мы ничем не выделялись, нам не о чем было беспокоиться Мы стали детьми с ключом на шее, хотя на самом деле ключей на веревочке мы не носили Потому что вообще никогда не запирали дверь Но когда мы возвращались из школы, дома никого не было И это был важный фактор Но с моей стороны было бы неправильно не упомянуть, что если ничем не выделяться это здорово, то жить без денег совсем не здорово. Без денег я стремительно и надолго привела к падению уровня жизни, а как результат и к падению моей самооценки, потому что выяснилось, что мне не по душе ходить с грязной головой и ждать в прачечной самообслуживания. Теперешний наш дом оказался непрочным, и хотя он был относительно новым, Разваливался на части, всё в нём ломалось, и никто ничего не чинил. Ручки, двери и окна пошли трещинами, и некоторые детали оставались у вас в руках. Всё в доме было холодным, и несмотря на скромные размеры, нам не удавалось содержать его в чистоте. Да и шланг пылесоса порвался. Ситуация со стиркой белья в новом доме была такова, что все предыдущие сложности теперь выглядели очаровательными приключениями. На начальном этапе нашей жизни в микрорайоне Платаны, поскольку развешивать бельё было негде, кладовки нет, а на лужайке верёвку не натянешь, да и вообще места не найти. Мы грузили мусорные пакеты с мокрым бельём в старую коляску и везли в прачечную. Там опускали в щёлочку целый фунт десятипенсовиками и уходили, оставляя одежду крутиться. А когда возвращались, прачечная чаще всего уже была закрыта. и на следующее утро приходилось гнать туда перед школой за трусами и прочим. А однажды стиральная машина задребезжала и заглохла. И мы перестали так беспокоиться о чистоте и просто стирали реже. Уж лучше было ходить неряхами, чем переживать, что нечего надеть. А когда бойлер капризничал, вода была еле тёплой, или заканчивалось мыло, мы просто реже мылись. Грязные волосы я прятала под шапкой с помпоном, от которой волосы становились еще грязнее, зато видно их не было. Сестра пользовалась сухим шампунем, когда ей удавалось его раздобыть или, стиснув зубы, мыла голову холодной водой под краном на кухне. Вроде не так уж и ужасно, но мы с сестрой как раз вступали в трудный возраст. Помимо походов в прачечную, нам еще нужно было заниматься пони, которые теперь пребывали на неудобном расстоянии в целую милю. И всё время покупать то одно, то другое, а потом готовить, не располагая такой роскошью, как большая кухня, полная полезных ингредиентов. И мисс Вудс через дорогу, которая записывала покупки на наш счёт. Мы не могли вспомнить, как всё делалось раньше, но не сомневались, что как-то делалось. Мы пришли к заключению, что мама, видимо, делала куда больше, чем нам представлялось. А теперь она пропадала на работе с 7 до 7. И после работы к ней нельзя было приставать ни с чем, кроме непринуждённой беседы и хороших новостей. И ничего не делалось, если мы ничего не делали. А мы не делали. Пришлось избавиться от домашних питомцев. Мама умоляла нас понять, что это совершенно необходимо. Кроликам, морским свинкам, кошкам и пуделю Мидок следовало подыскать новых хозяев. Мы больше не могли их держать. Мама сказала, что у нас нет места, нет денег и нет времени. Дебби она, слава богу, в этот список не включила, иначе мне бы пришлось сбежать из дома. «Это первое разумное решение в моей жизни, и мне очень жаль, что оно такое грустное», — сказала мама. Стоя перед нами в коридоре, она добавила, «Я умоляю вас понять». У сестры лицо побагровело и исказилось, и за ее рта донесся какой-то скрип, И мама заорала. Я думаю, что она с самого начала планировала заорать. Это была такая ситуация, в которой кто-то обязательно должен заорать. "Думаете, мне это нравится?" орала мама. "Думаете, моё сердце не разрывается на части?" Ну и так далее. Нам пришлось смириться, а нашей бедной и с недавних пор разумной маме Пришлось погрузить зверей в коробки и в несколько приёмов, сначала грызуны, потом кошки, а затем мидок, отвезти их туда, куда отвозят животных, с которыми вы больше не желаете иметь дело, хотя они пребывают в добром здравии. Скорее после этого дня мы получили приглашение от организации Girl Scouts на открытый вечер с речами, экспозициями и разнообразными закусками. В письме говорилось, что если мы подумываем о вступлении в организацию то просто обязаны прийти и послушать о герл-скаутах и обо всех приключениях и мероприятиях, поскольку организация ведет новый набор и может предоставить поддержанную форму. Письмо от герл-скаутов пришлось на черную полосу в нашей жизни. Папа, который для нас не существовал, если не считать редких неловких визитов, вдруг стал героем всех газет, которые писали о массовых увольнениях, семейных распрях и закрытии фабрик. Мы остались без домашних животных. Слишком ужасная потеря, чтобы о ней думать. И мы были убиты горем, но притворялись, будто ничего не произошло. Мама никогда не была дома, только поздними вечерами, и она была слишком измучена для разговоров. Из питомцев у нас осталась только Дебби, и она не могла подняться на второй этаж. Бога, по словам сестры, не существует. Только идиоты верят в подобную чепуху. И большую часть времени сестра либо злилась, либо волновалась. Горячей воды не было, а входная дверь так покосилась, что почтальон просовывал счета между ней и дверной рамой. И крошка Джег стал так сильно заикаться, что я впадала в ужас, когда он пытался заговорить. Внезапное приглашение от скаутского клуба должно было нас обрадовать, но мы сочли его злой шуткой. И в завершении всего сломался телевизор. Мы включили его и выключили, и покрутили ручки. Картинка не появилась, только желтоватый туман и рябь. Звук все еще работал, так что ясно было, что дело не в розетке. Поэтому мы сидели и слушали, надеясь услышать что-нибудь веселое, что могло бы приободрить нас после письма от скаутов. Ничего веселого не передавали. Только сказали, что умерла Чи-Чи, гигантская панда из лондонского зоопарка. Однажды я проснулась с каким-то странным чувством, словно на мне лежит кто-то или что-то, и я не могу сдвинуть этот груз. Никто на мне не лежал, но я всё равно не могла избавиться от тяжести. В конце концов я встала и очень медленно занялась делами, но груз никуда не делся, будто я шла против сильного ветра. Я рассказала сестре, что на меня давит груз, и должна быть расплакалась. Она сказала: Не беспокойся, Лизи. У нас у всех время от времени возникает такое чувство. Просто не обращай на него никакого внимания. Я изо всех сил старалась не обращать на груз внимания, надеюсь, так и избавиться от него. По дороге в школу на деньги, отложенные на ужин, я купила вишнёвые леденцы. На мой взгляд, верное средство, дабы укрепить силу духа. Леденцы помогли ненадолго. В школе ощущение тяжести вернулось. и по моим щекам потекли слёзы хотя если не считать вялости чувствовала я себя вполне сносно да и расстроена ничем не была мои слёзы привели мисс Хил в раздражение миссис Кларк повела бы себя по-другому но миссис Кларк больше нас не учила вместо неё пришла мисс Хил что случилось спросила Анна ничего сказал я просто я какая-то вялая как будто на мне лежит тяжёлый груз Наверняка дело не только в вялости И мисс Хилл прищурилась Не думаю, сказала я, утирая глаза Должна же быть причина, сказала она Этот неловкий разговор продолжался несколько минут Ну, сказала мисс Хилл Тогда я предлагаю тебе выйти и подождать в раздевалке для девочек Пока ты либо перестанешь плакать, либо поймешь, в чем причина Я провела в раздевалке для девочек все утро Перед большой переменой мисс Хилл отправила Мелоди Лонглейди посмотреть, как у меня дела. «Мисс Хилл хочет узнать, продолжаешь ли ты плакать?» — сказала Мелоди. Я посмотрелась в зеркало. «Да». Мелоди скорчила сочувственную гримасу, опустила уголки губ и усиленно заморгала. И тогда я спросила Мелоди, не может ли она тоже заплакать. Но она так не думала. Я спросила только потому, что когда она изобразила сочувствие, то было и вправду похоже, что она вот-вот заплачет. Но оказалось, что нет. Несколько девочек пришли навестить меня во время большой перемены. Некоторые были очень добры. Позже снова зашла Мелоди и сказала, чтобы я отправлялась к директору. Я постучалась в дверь, и директриса сказала: "Войдите". Она спросила, почему я здесь. Я ответила, что, наверное, потому что плачу. «А из-за чего ты плачешь?» — спросила она, и посмотрела на меня точно доктор. «Я не знаю», — сказала я. «Не из-за чего?» «Но должна же быть какая-то причина. Никто не плачет без причины», — сказала она. Я извинилась и ответила, что со мной все в порядке, и что я даже думаю, что плакать так долго — это довольно смешно и немного неловко. Но никакой уважительной причины я не назвала. И похоже, это вызвало у директрисы такое же раздражение, как и у мисс Хилл. Послушай, Лизи. Пожалуйста, объясни мне, почему ты плачешь, чтобы я могла заняться своими важными делами. М? Я не то чтобы плачу. Просто слёзы сами собой текут, вот и всё. Может быть, у меня аллергия, сказала я. Я вернулась в раздевалку и провела там остаток дня, читая книгу, которую мне постоянно приходилось вытирать. Дома слёзы вдруг закончились. А вечером мама сообщила, что в прачечную под Снежник позвонили из школы и попросили её связаться с ними. И как раз этого-то ей и не хватало. Ближе к вечеру она позвонила в школу и поговорила с директором. И что она сказала? спросила я сгорая от стыда. Она сказала, что ты весь день была расстроена и не говорила почему, раздражённо ответила мама. Я не была расстроена. И я сказала им, что не расстроена. Разговор продолжался в таком духе некоторое время. Не буду утомлять вас подробностями. Я поведала маме всю историю, начав сначала, то есть с груза, который на меня давит. Когда я проснулась, на меня давил какой-то груз. — О, груз, — сказала мама, мигом все поняв. — Это свинья. — Свинья? — спросила я. — Да. Груз весом примерно со свинью, да? Да. Молодую, согласилась я. Молодую свинью. Свинья приходит, когда тебя всё достало. Она приходит рано утром и приковывает тебя к постели. "Зачем?" спросила я. "Чтобы ты подумала, поплакала и раскрыла глаза. Свинья приходит, чтобы помочь, так что встречай её со всей душой, и тогда она уйдёт." Но почему свинья, спросила я. <смех> свинья куда лучше, чем безликий мешок зерна, правда? Мама рассказала о своих встречах со свиньёй и о том, как свинья ей помогла, и добавила, что она очень гордится тем, как я обошлась со свиньёй. Как бы то ни было, с тех пор свинья навестила меня ещё только раз. И я встретила её со всей душой. И носила её на себе, пока она не засобиралась обратно в свой свинарник. Следующим после дня свиньи утром мама сказала, что я могу не ходить в школу, дабы восстановиться и провести день вместе с ней в фургоне. Это была приятная смесь восхитительного, отвратительного и раздражающего. Мне пришлось делить переднее сиденье с маминым помощником Дина, от которого пахло кислым молоком. А на шее у него был противный прыщ. Мама никогда не закрывала до конца раздвижную дверь. Дина тоже. Так они и катались по городу с приоткрытой дверью. Они забегали то туда, то сюда, прижимая к себе рулоны полотенец, заскакивали во дворы, гаражи и пабы, проскальзывали в магазины, кинотеатры, клубы и офисы через чёрный вход вместе с рулонными полотенцами, ковриками и кухонными полотенцами. Они вежливо разговаривали с инспекторами дорожного движения и другими водителями фургонов. Они чинили покосившиеся раздатчики полотенец на самых вонючих объектах, натягивая на лицо свитер. И они подпевали радио и ели кукурузные початки с сыром и пили газировку из бутылки. Мама была просто чудо. Никогда я не видела её такой, такой занятой и проворной и вовлечённой. У белой лошади за Дина погналась собака, а у чёрной собаки за мамой погналась лошадь. Потом в чайной Гренере, куда я протиснулась вместе с полотенцами, кухарка дала мне яйцо по-шотландски. И так оно всё и шло, пока в рыбе и кварте женщина не сказала маме, что транспортный отдел прачечный подснежник просит её немедленно связаться с ними. Тут волшебный пузырь лопнул. Мы пошли в телефонную будку. Мама позвонила мистеру Холту. Он узнал, что она возит с собой несовершеннолетнего пассажира, меня, и потребовал объяснений. «Это моя дочь Лиззи», — сказала мама. «Одиннадцать с половиной», — сказала мама. «Сегодня не пошла», — сказала мама. «А она не больна, она просто несчастна», — сказала мама. «Хорошо». «Да, хорошо, я так и сделаю». «Да, я так и сделаю». «Понимаю, да». сказала мама и повесила трубку. И пока они развозили оставшиеся полотенца, я сидела в бручах на Churchgate, совсем рядом с ювелирным магазином, где в близнеашком Longlady прокололи уши, и пила горячий шоколад с пенкой, и ела булочки, и читала книгу, пока они не закончили работу и не приехали за мной. У ворот автопарка нас встретила мисс Келок, которая сказала, что поможет Дине разгрузить фургон и так далее, а мне лучше не показываться. Маме она велела идти в офис мистера Холта. По дороге домой я спросила маму, как все прошло с мистером Холтом. «Он просто жалкий старый ублюдок», — сказала мама. «Он тебя отчитал?» — спросила я. «Конечно! Господи, как я его ненавижу!» — сказала мама. «Это просто кошмар! Черт бы его побрал!» Тогда мне пришло в голову, что мистера Холта можно включить в список мужчин. Но поразмыслив, я решила, что в этом случае границы между любовью и ненавистью неопределимы. Поэтому я даже не вынесла этот вопрос на обсуждение. И пусть мистер Холт был кошмаром, а день мой в фургоне закончился неожиданно, но почувствовала я себя гораздо лучше. Я уже не так переживала из-за того, что мама никогда не дома, что наша одежда попахивает. Прачечная под снежник меня взбодрила. Я не могла дождаться, когда крошка Джек и сестра, в свою очередь, проедутся по маршруту, и им тоже станет лучше. А потом Глаксинья сдохла, и ее продали на запчасти мастеру, который ремонтировал старые Мерседесы. И еще много недель люди спрашивали, а где ваш красивый старый Мерс? И мама отвечала, живет в потомках. Маме нужно было купить новую машину, дешевую и надежную. И мама воспользовалась советом Мис Келок, заместительница управляющего прачечной Подснежник. Мис Келок знала человека, который продавал подержанный, но надёжный семейный автомобиль. Вот так нам попал Хилман Хаски из надёжных автомобилей Рея, который безусловно был дешёвым, но как оказалось, не особо надёжным и учинил нам бесконечные проблемы на дорогах, потому что постоянно глох. не слушался руля, не тормозил и так далее. Мисс Кэллок, чувствуя себя ответственной за ненадежность Хаски, замолвила словечко мистеру Холту, и маме в виде исключения разрешили по пятницам брать прачечный фургон и пользоваться им все выходные. Обычно такое не практиковалось, но тут руководство решило закрыть глаза, с учетом того, что их ключевой сотрудник, мисс Кэллок, дала плохой совет. И мама по пятницам подбрасывала своего помощника Дина домой, а потом ехала к нам на Софи. Так она назвала свой прачечный фургон. Правда, из-за этого понедельником с Дина приходилось начинать с разгрузки и выгрузки белья. И все же это было лучше, чем полагаться на непредсказуемого Хиллмана Хаски. Нам нравилось, когда у нашего дома был припаркован фургон Лейланд по имени Софи. Регистрационный номер СОЙ 731-F. с нарисованными сбоку подснежниками, он чётко указывал, что мы часть приличной компании. Как-то в субботу утром мама вдруг сказала, что ей нужно кое-куда сгонять, и не хочет ли кто-нибудь поехать с ней. Поехал крошка Джег, который уселся рядом с мамой на место помощника. Через час они вернулись, и мы не могли поверить своим глазам. Оба подстриглись и стали не похожи на самих себя. Джек подстригся под ёжик, и после всех этих лет с торчащими кудряшками и чёлкой, которая лезла ему в глаза, выглядел новым человеком. Он походил на экшен-мена. Мама обрезала волосы по плечи ровной линией, как будто бы топором. Они казались почему-то более тёмными, а с обрезанной чёлкой стали видны глаза и брови. Мама походила на очень занятую девушку-сранчо. Они стояли перед нами, позволяя себя разглядывать. "Этот Джеральд так вас подстриг", спросила я. "Я сейчас не могу позволить себе Джеральда", сказала мама. "Мы пошли к Тони Дюрексу". Тони из соседней деревни стриг волосы в грязной комнатушке рядом с носочной фабрикой и продавал презервативы и сигареты. На стене у него висело изображение получеловека-полулошади, и по слухам на его теле красовалась татуировка нарушающие все правила приличия. Крошка Джэк заявил, что Тони Дюрекс дал ему покурить сигарету, пока стриг его машинкой, но мама сказала, что это был леденец. В субботу после полудня мы решили поехать в поля возле Уистоу, чтобы Дебби могла толком побегать. С тех пор, как мы лишились собственного поля, Дебби почти никогда не удавалось побегать. Таскаться по тротуарам на поводке она терпеть не могла. а без поводка имела склонность уматывать в самоволку. К этому времени мама вполне прижилась в прачечный подснежник. Она не выносила свою работу, ранние подъемы и начальника самодура, но выглядела вовсе не такой несчастной, как прежде. «У тебя хорошее настроение», — заметила сестра. «Это правда», — согласилась мама, и я внимательно на нее посмотрела. Она вела борьбу с таблетками и с тягой к ним, И с несчастью, что одолевало её без них. И с помощью доктора Гёрли уже случались дни, когда мама чувствовала себя сносно с минимумом таблеток. И в Лондоне мы с сестрой уже не были много месяцев. Часа в 4 часа мы залезли в фургон под снежника, прихватив пакет миндаля и несколько бутылок колы. Сестра села на место маминого помощника, а Дэби легла у неё в ногах. Мы с Джеком устроились на тюках с грязным бельём. А мама села на высокое водительское место. Честно скажу, по дороге в поля Уисту я пережила едва ли не лучшие 15 минут в своей жизни. Большой неуклюжий фургон с рычащим мотором максимальная скорость не превышала 35 миль в час. Каким-то образом объединил нашу маленькую семью плюс деби. Мамина левая рука, обнажённая по плечо, ворочила массивный рычаг переключения передач. Её босые ноги управляли педалями. Джорджи Фейм пел: "Я скажу да, да, да". А мы с Джеком подпрыгивали на грудах влажных, пахнущих мылом полотенец из 17 пабов, которые мама в пятницу положила в сетки. Мы были счастливы, все мы. И когда машина свернула на поле возле Уистоу и воткнулась в ограждение для скота, я хотела, чтобы мы всё ехали и ехали, не останавливаясь. А в итоге приехали в какое-нибудь место получше, вроде Америки, где люди спрашивали бы нас, как наши дела, только поближе медики. Но машина остановилась, мы вывалились из неё и для начала поносились туда-сюда. Мама не выключила грюндюк, и сестра поставила кассету с песнями с хит-парада, которую она сама записала, и вдруг заиграли The New Seekers, которых мы обычно терпеть не могли. Но на этот раз стали им подпевать. И так мы развлекались, распевая песни, которые нам обычно не нравились, «И поедай миндаль». А Дебби перепачкалась в лисьем помете, и нам пришлось загнать ее в ручей. А мама лежала на грязных турецких рулонных полотенцах и потягивала швепсы с бутылки и покуривала сигареты, и рассказывала смешные истории о людях, которые работали в прачечной подснежнике. как они друг друга поддерживали и какие они все там забавные, как у каждого из них случались удачи и неудачи. Мы снова услышали, как мисс Келлок замолвила за нас словечко, чтобы нам разрешили пользоваться фургоном, и как она возложила на себя вину за хаски из надежных автомобилей Рея. Мы также услышали историю о том, как в 1970-м запах бекона не дал мисс Келлок покончить с собой. — Как? — спросила сестра. Ну, она собиралась покончить с собой, и вдруг в окно её комнатушки прокрался запах жареного бекона. И в последний момент она поняла, что больше хочет есть, чем умереть, объяснила мама. Нам всем очень понравилась история о том, как бекон спас жизнь мисс Келок. Мама сказала, что сама она никогда не хотела покончить с собой и даже вообразить такого не могла. Это было приятно слышать, и крошка Джег сказал: что если ему когда-нибудь захочется покончить с собой, он просто будет бешено рисковать, пока не развеселится или не убьется. Неожиданное откровение о мисс Кэллок и ее спасении посредством бекона опасно приблизило нас к теме ветчины, которую мы обычно обходили и огибали. Она вела к теме Чарли. Забавно, что хотя у нас не было ни единой причины когда-либо поминать ветчину или колбасные изделия, Они будто подкарауливали нас вместе с прочими нежелательными темами: домашние питомцы, пони и дорсет. Но в ту субботу на поле у иставу, когда солнце низко висело над горизонтом, а у нас над губами засохли усики и сколы, тема ведьчины нас не расстроила. Другими словами, мы выздоравливали. Скорый день пошёл на убыль. Касету в грюндике начало заедать, и мы уже подумывали поехать домой. Как вдруг я заметила на мамином лице величайшее беспокойство. Я подумала, что она увидела по меньшей мере стада разъярённых быков или что-то не менее опасное. Но это был просто мужчина. Сонув руки в карманы, к нам направлялся самый обыкновенный мужчина. "Кто это?" спросила я. "Блин", сказала мама. "Блин!" И она вскочила на ноги и пригладила волосы. "Что здесь происходит?" спросил мужчина. Коричневые брюки, тонкий ремень, густые ботинки Барды, закатанные рукава. Мы просто приехали сюда побегать, сказала мама. Выглядела она помята. Поднимите полотенце, сказал он, показывая на полотенце, валявшееся на траве. Он хотел поднять бутылку Швепсена, но мама его опередила. Мужчина забрался в кузов фургона. Как вы сюда привезли всех этих детей? крикнуло он оттуда. Двое ехали в корзинах, сказала мама. Хотя мужчина не казался агрессивным или даже злым, мама ужасно нервничала. Он был холодным как лёд и вообще походил на робота. И мы предположили, что это тот самый мистер Холт, начальник. И отошли в сторону, чтобы не слышать, как маму отчитывают. Скорее мама велела нам всем садиться в машину мистера Холта, Austin 1100 горчичного цвета. что мы и сделали, и он отвез нас домой. Всех четверых плюс Дебби. После того, как мистер Холд отвез нас домой, он проделал пешком весь путь до полей возле Уистау, забрал фургон, доехал в нем до нашего дома, сел в свою машину и был таков. «А из-за чего он так разозлился?» — спросила я позже. «Просто он жалкий ублюдок!» — сказала мама и пнула дверь в свою комнату. Пнула она не очень сильно, Но её нога босая проделала в двери дыру. Я должна сказать, что мама всего лишь немного разозлилась, но дыра выглядела так, будто произошло что-то ужасающее, и мне захотелось, чтобы она исчезла. Весь остаток выходных мама провела в расстроенных чувствах. Она боялась возвращаться в подснежник в понедельник утром. Так что вся радость по поводу новых мужественных стрижек и приятное чувство семейного единения во время поездки в фургоне и наше безразличие к веченью обернулись пшиком. Я злилась на мистера Холта, а маму мне было жалко. Сестра испытывала прямо противоположные чувства и сказала, что мама безответственная. Ей дали палец, а она откусила по локоть. Но главное её вина в том, что она управляла фургоном прачечной под снежник. В нетрезвом состоянии наступило утро понедельника. И мама ушла на работу к 7. Я собиралась беспокоиться за неё весь день, но забыла и не беспокоилась до тех пор, пока не вернулась домой в 15:45 и не обнаружила там маму. Что случилось? спросила я. Тебя уволили? Нет, сказала она. но этот ублюдок сделал мне устное предупреждение. Я подумала, что это, наверное, нечто очень плохое. «Устное?» — спросила я. «Это плохо?» «Не так плохо, как письменное», — сказала мама, но я не успокоилась. «Почему ты дома в такую рань?» Меня на день отстранили от работы и за сегодня не заплатят. Она еще раз сказала, что мистер Холт-ублюдок И что ей стыдно, и что она не справляется с работой, и дальше несла всякий вздор. В основном, что мистер Холд превратил её жизнь в ад, что он к ней придирается и вообще ужасный. Может, примешь таблеточку, спросила я. Может, она тебя развеселит. О, Лизи, я не хочу и одновременно хочу. Хотя на самом деле не хочу. И вместо таблетки она налила себе выпить. Потом, слава богу, пришла сестра, и я больше не была с мамой одна. О, Боже, что случилось? вскричала сестра. Почему ты дома в такую рань? Тебя что, уволили?